Потом дамы ушли. Так же, как и отец Келлоган, у которого нашлись какие-то дела. Роланд сидел на нижней ступеньке крыльца, глядя на поле, где проходили состязания. Когда Сюзанна спросила, доволен ли он результатом, Стрелок кивнул. «Да, я думаю, все прошло хорошо. Мы должны на это надеяться, потому что времени остается все меньше. Слишком много на нас наваливается и сразу...» Правда состояла в том, что он никогда раньше не попадал в столь сложное положение. Но с того дня, как Сюзанна призналась в своей беременности, он, пусть и немного, но успокоился, потому что ты вовремя вспомнил о том, что нельзя мешать К, подумал он. И произошло это благодаря женщине, у которой мужество больше, чем у любого из нас. "Роланд, мне обязательно надо возвращаться в Рокингби", спросил Джейк. Роланд обдумал вопрос, пожал плечами. «Ты хочешь?» «Да, но на этот раз мне лучше взять с собой Ругер». Лицо Джейка порозовело, но голос остался ровным. Он проснулся с этой идеей, будто бог снов, которого Роланд называл Низ, подсунул ему ее во сне. «Я положу его на дно спальника и заверну в рубашку. И никто не узнает, что он там. Я не собираюсь показывать его Бенни, если ты думаешь, что... «Он нужен мне для этого». Такая мысль не приходила Роланду в голову. «Но чем руководствовался Джейк?» Он задал этот вопрос и получил ответ человека, который просчитал партию в замке на несколько ходов вперед. «Ты спрашиваешь, как мой старший?» Роланд уже открыл рот, чтобы ответить утвердительно, и заметил, как пристально смотрит на него Эдди и Сюзанна. И передумал. «Одно дело хранить секреты» как каждый по-своему хранил секрет беременности Сюзанна, и совсем другой следовать интуиции. Ответить «да» значит держать Джейка на самом коротком поводке. Но он, конечно, заслужил право на самостоятельность. Нынешний Джейк разительно отличался от того Джейка, которого извлекли в срединный мир, дрожащего, перепуганного, чуть ли не голова Нет, никак не твой старший. А что касается Ругера, ты можешь брать его и увозить куда хочешь и в любое время. Разве не ты принес его тету? Украл. Тихим голосом ответил Джейк, уставившись на колени. Ты его взял, чтобы выжить? Напомнила Сюзанна. А это большая разница. Послушай, сладенький, ты никого не собираешься подстрелить, не так ли? Не собираюсь, нет. Будь осторожен. Я не знаю, что ты задумал, но будь осторожен. И что бы ты ни задумал, постарайся разобраться с этим в течение следующей недели. Вставил Эдди. Джейк кивнул, посмотрел на Роланда. Когда ты решил провести общее собрание? Если верить роботу, у нас 10 дней до прихода волков. Так что... Роланд что-то посчитал в уме. Собрание пройдет через 10 дней. Тебя это устроит? Джейк снова кивнул. И ты все-таки не хочешь рассказать мне, что тебя тревожит? Нет, если ты не спросишь, как старший. Возможно, это ерунда, ронд Честное слово. Роланд сомнением кивнул, начал сворачивать новую самокрутку. Для да чего же это приятно, курить свежий табак? Есть что-нибудь еще? Если нет, тогда... В общем-то, есть. Прервал его Эдди. Что? Мне нужно вернуться в Нью-Йорк. Говорил он так буднично, будто разговор шел о том, что он собрался прогуляться в ближайший магазин за банкой маринованных огурцов или коробочкой лакришных пастилок, но глаза его возбужденно горели. «И на этот раз я должен попасть туда во плоти То есть придется напрямую задействовать этот шар. Черный тринадцатый. Я очень надеюсь, что ты, Роланд, знаешь, как это делается. А с чего это ты собрался в Нью-Йорк? Вот этот вопрос я задаю как старший. Само собой» кивнул Эдди. И «Я тебе отвечу. Потому что ты прав, говоря о том, что времени в обрез. Потому что волки-кальи не единственные, из-за кого нам надо тревожиться». «Ты хочешь посмотреть, сколько времени осталось до 15 июля?» догадался Джейк. «Так?» «Да», кивнул Эдди. потому что мы видели в прыжке, ясно, что время в том Нью-Йорке 1977 года идет быстрее». «Вы же помните дату на экземпляре «Нью-Йорк Таймс», которую я нашел?» 2 июня», — ответила Сюзанна. «Правильно. А точно соотнести время этого мира и другого не представляется возможным. Согласны?» Джейк энергично кивнул. «Потому что этот мир не похож на другие, если только эта разница не кажущаяся. Если только эту разницу не подстроил черный 13 который отправил нас в прыжок». «Я так не думаю», — покачал головой Эдди. «Мне представляется, что отрезок второй авеню от пустыря до, скажем, 60 улиц играет очень важную роль. Я думаю, это дверь. Одна большая дверь». Джейк Чемберс оживился. «Не до шестидесятых не так далеко. Я думаю, ты говоришь об отрезке второй авеню между 46-й и 54-й улицами. В тот день, когда я ушел из школы Пайпера, я почувствовал какие-то изменения, когда пересек 54-ю». «Речь может идти только об этих восьми кварталах. На этом отрезке находится магазин звукозаписи, ресторан «Чав-чав» и манхэттенский магазин для ума. И, разумеется, пустырь. Это другой конец. Это... я не знаю». «Оказавшись там, ты попадешь в другой мир», — продолжил Эдди. «Какой-то ключевой мир. И я думаю, именно поэтому время там бежит». Роланд поднял руку. «Стоп». Эдди замолчал... Выжидающий посмотрел на Роланда с легкой улыбкой на лице. Но стрелок и не думал улыбаться. И от недавнего благодушия не осталось и следа. Слишком много у них дел. А вот времени на все эти дела явно недостаточно. Ты хочешь посмотреть, насколько приблизилось время к тому дню, когда перестанет действовать прежнее соглашение? Правильно я тебя понял? Да. Для этого не обязательно перемещаться в Нью-Йорк воплоти. Хватит и прыжка. Прыжок годится, если нужно только проверить день и месяц Но есть и другие дела Насчет пустыря мы сильно ошиблись Очень сильно, уверяю вас